Глава восьмая. Вопросы без ответов. «Почему я не могу набирать себе вассалов? Мне они не нужны, но все же, почему? И какого лешего я постоянно оказываюсь в какой-то заднице? То зерно это треклятое, будь оно неладно. Кстати, надо разобраться с навыком карты. То психовная соседка, то на Авроре окажусь, то в локацию ловушку попаду. Нет, так жить нельзя». Пройду все точки пробоя, посещу тайную локацию и буду жить спокойно». Олег лежал на коврике, глядя в светло-зеленое небо. «Буду песни распевать у метро, ходить группами по порталам. А может, действительно к Блэйку пойти? Чем он плох? Диадема, мать твою! Ослабь эффект! Я же постоянно сам с собой разговариваю! Хотя меня все равно никто не видит. Но уже самому становится некомфортно. Кстати, о комфорте». «Канализация ведь не работает теперь. И почему люди так за свое жилье держатся? Куда они в туалет ходят?» «Ладно я. Есть локации, в которых все исчезает». «Эй, обезьяны!» — громко проговорил Светлов. «А если я схожу в какой-нибудь локации, но не зачищу ее полностью, то следующий человек, который войдет в нее, увидит продукты моей жизнедеятельности или все испарится? Ну, и чего молчите? Я к вам обращаюсь!» Мобы не реагировали на слова. Они неспешно перемещались по древу. В определенный момент Олег увидел, что собралась группа в три особи, поэтому сделал очередной выстрел. «Еще двенадцать! Прекрасно! Сколько у меня времени осталось на прохождение ключ-карты?» Светлов достал из инвентаря артефакт. «Странно. А почему время перестало отображаться?» «Непорядок. А ты, Диадема, почему остановила свой обратный отсчет? А ну-ка, проверим!» Олег достал бальзамы праны и жизни. «А, и у вас все замерло. Это очередная странность точек пробоя. Кстати, интересно, а если я буду трогать кору через несистемные вещи? Ведь обычно я касался сапогами, варежками и балахоном со штанами. Если я сейчас закричу, — сказал Светлов обезьянам, — то не пугайтесь, хорошо?» Он убрал перчатку в инвентарь и намотал на руку платок. Первый контакт был доли секунды. Но постепенно Светов увеличивал интервал и убеждался, что воздействие идет только на неприкрытые части. Затем достал нож и топор и начал долбить по древу. Попытки сковырнуть себе кусок коры ни к чему не привели. А было бы забавно растолочь ее и использовать как круцатус. Но не судьба. Хотя говорилось, что ничего из точек пробоя я забрать не смогу. И характеристики тут не прокачиваются. А, ладно. Эй, приматы! А повежу-ка я подарок Тамары Игоревны так, чтобы он и щеки прикрывал, и часть шеи? От греха. Вы ж не против? Мы бы были не против. Вот теперь я похож на бабушку. Эй, внучки! Я иду! Встречайте! Привычный прыжок, привычная ветка, привычный подъем. Олег забирался наверх уверенно хватаясь за выступы. В том месте, где начиналась зона агрессии монстров, он выждал полминуты, но никто так и не появился. Осторожно забрался выше, смотря по сторонам. Теперь он стал двигаться медленнее. Светлов видел, как несколько мобов начинают спускаться вниз к только им виденной границе. Очередная лента разнесла двух монстров. «Еще десять, и можно не переживать из-за обезьян!» — подбодрил себя Олег. Откуда-то сбоку раздался шум. Моп прыгнул, выставив хвост вперед. Огненная кисточка вонзилась в живот, а лапы ухватились за Олега, который стал падать. «Мишка очень любит мед!» — подумал Светлов, когда тело ударилось от первую ветку. «Бум!» «Сука! Почему и кто поймет?» «Бум!» «Тварь! Больно! Кто расскажет, почему?» Олег использовал бальзам, восстанавливающий бар жизни, в котором осталось меньше четверти. «Мразь, хвост жжется!» Светлов упал на землю вместе с мобом, который моментально растворился. «Мед так нравится ему!» — проговорил Олег заплетающимся языком. «Все, довольно ленты в бой!» Десять выстрелов один за другим разорвали монстров. «Точка пробоя. Мобы отсутствуют». «А полезные штуки генерирует, или как там это называется, тот субтильный торговец?» Миха говорил, что он и в локациях такие находил. А мне почему-то не попадались. Жаль. Все было бы намного проще. Дали бы хоть какой-нибудь приз за старание. Я все-таки локацию полностью зачистил. «Система, ты жадная! Слышишь меня?» «Не слышишь». «Хочу зефир», — непоследовательно сказал Светлов. «Не знаю почему, но я хочу зефир! Обычный, не в шоколаде. Белый такой». Олег валялся у подножия древа, разглядывая узор, который напоминал отпечатки пальцев. «Тонкая работа! Красивая! А мне теперь полчаса регенерировать. Есть не хочется, и курить тоже, да и кофе успел надоесть. Зато можно провести полную инвентаризацию. А, что у меня есть? Ага, остался один бальзам, который восстанавливает прану, элемент монолита, несколько зелий, Яд, тактовый сплав». Схема, с помощью которой можно сделать керасу мрака. Много слитков, которые, видимо, и используются для этой брони. Надо было Блейку сказать. Уникальное кольцо, которое не может быть использовано до распознавания его свойств. Немного травы. И когда только взять ее успел? Камень силы. Ключ-карта. Ленты. Одна целая, а у второй два заряда осталось. Нож. И то, что экипировано. И это все? «Кажется, что-то еще было. Странно. Очень странно. Эй, обезьяны, вы не видели?» Светлов осекся, вспомнив, что мобы уничтожены. «Эй, паразит, ты не знаешь, куда остальное делось? Я ведь даже не помню, что там еще было». «Ну, значит, ничего важного». «Так, с системными вещами разобрались. А это еще что?» Олег достал гвоздь двухсотку. «Ага, именно этой хреновиной меня и пытался убить восставший». Кто же это такие? Нужно, видимо, начинать дружить с Блейком. Он должен знать, раз в прошлый раз не удивился, что они появились на его территории. Что-то я слишком часто его вспоминаю. Стоит подумать, как лучше поступить. Этот ушлый тип ведь все сделает, чтобы я у него в долгу остался. Надо будет выйти хотя бы на партнерские отношения. Светлов достал топор и обухом попытался вбить в древо гвоздь, но ничего не вышло. Стоило попытаться. «А теперь, что у меня с обычными вещами? Так, еды хватит на месяц-другой. Воды надо будет еще литров тридцать найти. Остальное у меня есть. Живем. Раз такое дело, не буду упускать момент. Вздремну минут двадцать». Олег отошел на несколько десятков метров, постелил коврик и закрыл глаза, проваливаясь в пустоту. «Твою мать!» — закричал Светлов. «Сколько я проспал! Как определить? Коруанский амулет. «Диадема!» У них перестало отображаться время, и на ключ-карте ничего нет. А если прошло несколько часов... Блин! Вещи моментально переместились в инвентарь. Олег побежал к древу, зацепился за ветку и уверенно пополз вверх. «Да нет, тут, пожалуй, будет больше 30 метров. Я только на половине пути, а до земли уже этажей восемь. Вот теперь, если я упаду, меня ничего не спасет. Надеюсь, что обезьян тут больше нет». Светлов забрался выше. Монолит располагался в шести метрах. Олег увидел границу, на которой начинался розовый цвет коры. Он аккуратно потрогал ее, но ничего не произошло. Руки крепко сжали ветки, но неожиданно кожа почувствовала жар. Перчатки стали видоизменяться. Слот под инкрустацию неведомым образом зарос. Светлов спустился вниз и взглянул на характеристики предметов. «Левая перчатка. Ранг обычный». Физическая защита плюс 5, сила плюс 3. Правая перчатка, ранг обычный. Физическая защита плюс 5, ловкость плюс 3. Да чтоб тебя! Говорилось же в описании, что нет никаких ловушек. А это тогда что? Я только что потерял 26 пунктов защиты. Да и силы с ловкостью уменьшились. Хорошо еще, что в перегруз не ушел, хотя до него совсем немного осталось. Часть вещей придется выкинуть. Вниз полетело несколько увесистых ломов, которые Олег зачем-то приобрел у Блейка. «И что теперь делать? А ну-ка проверим. Как ты будешь реагировать на внесистемные предметы? Кожи, я тебя трогать не буду». Светлов достал молоток и попытался стукнуть по розовому месту. Инструмент при первом же контакте осыпался мелкой крошкой. «Так, ладно. У перчаток есть еще запас прочности. Да и сапоги целы». Вот только что, если эта непонятная кислота не только здесь, но и возле кристалла?» Плоскогубцы полетели и с глухим стуком ударились о поверхность. Следом было выброшено несколько отверток. Инструменты летели один за другим, но итог был одинаковым. При попадании по окрашенной коре они уничтожались. Однако под монолитом располагалось свободное пространство. «Ну что же...» «Эбису, Таранис, Фортуна, Велес, Лакшми и кто там еще есть?» «К вам взываю!» — сказал Олег, раскручивая кошку. «Мне в четвертом классе не повезло в русском медвежонке, так пусть теперь повезет!» Веревка с импровизированным грузом полетела. Олег с силой дернул на себя. Канат сделал несколько оборотов вокруг дерева, а кошка зафиксировала всю конструкцию. «Неужели получилось?» «Мля, так и язычником стать можно!» Главное, чтобы Тамара Игоревна меня не услышала. Светлов подергал веревку. Вроде крепко держится. Так нужно, чтобы она не коснулась этого природного растворителя. Около минуты Олег просто стоял, прикидывая варианты, а после, используя очки энергии, гринулся наверх. Руки крепко держали канат, а ноги ступали по розовой поверхности. В последний момент Светлов использовал бальзам праны, оттолкнулся. Поместил в инвентарь кошку и в прыжке дотронулся до монолита. «Вы добыли второй элемент. Возвращение на Землю произойдет через пять, четыре, три, два, один». «Дежавю», — сказал Олег, глядя, как несколько клоунов радостно хлопают в ладоши под звуки салюта. «Сбой в Матрице, мать его!» Хотя... Светлов начал осматривать системные предметы, которые вели обратный отсчет. Потом глянул на истину но она также не успела откатиться. «Так что-то странное происходит. Улица не изменилась, и эти театралы разукрашены и идут. А вдруг это другие? Надо спросить. И как к ним обратиться?» — подумал Олег и крикнул. «Эй, циркачи! Чего вам бабушка с мужским голосом?» — засмеялся один из них. Зубы болят!» — спародировал Иван Васильевич Светлов, вызывая очередной приступ хохота. «Так у него белая повязка была, а у тебя черная. Но смотришь ты забавно», — сказал клоун. «Ну, мы тут все немного странные», — произнес Олег, намекая на пестрый вид людей. «Я вот по какому вопросу. Вы здесь когда последний раз проходили?» «Я еще во время цивилизации. Живу тут неподалеку. А что?» — ответил самый массивный из всей компании. «Именно этой компанией как часто фейерверки пускаете?» — не унимался Светлов. «Первый раз! Хочешь, Фокс?» Он потянулся к Олегу, доставая из-за уха карту. «Я тоже так могу, смотри!» Светлов вытянул руки, материализуя в ней топор. «Ну, это не Фоксы, это какая-то уличная магия! Эй, Саня, лети в небо!» Крикнул здоровяк щуплому парню, который сразу же оторвал обе ноги от земли и стал левитировать вверх. Светлов видел, как клоун медленно поднимается на несколько метров, а потом плавно приземляется. «Копперфильд оценил бы», — сказал завороженный Олег. «Да и я тоже». «Такой вот класс. Мы все получили умения, на которых основывались наши фокусы. Я, например, могу материализовывать вещи. Сань летает. Другой Саня телепортируется. Третий Саня». «Удобно. Имена не перепутаешь», — зачем-то перебил Светлов. «А ты чем можешь похвастаться? Чего вообще хотел?» «Да я в темноте вижу. И...» Олег задумался, что бы сказать. «Мне просто казалось, что я видел уже вашу группу на этом же месте, вот и удивился». «Так говоришь, будто люди не ходят по одним и тем же местам», — сказал Саня, который смог взлететь. «Ну да, глупость сморозил. Всего доброго», — произнес Светлов, уходя от странной группы, а после остановился, оглянулся и крикнул. «Вы сказали, что получили именно умение?» «Неправильно выразился», — громко проговорил большой клоун. Умения, навыки и таланты — это другое. Я про классы говорил. — Понял, спасибо. До свидания. Олег помахал материализованной ковбойской шляпой, а потом водрузил ее на голову и пошел в сторону блошиного рынка. — Так, давай разбираться. Получается, что в точках пробоя время останавливается или очень сильно замедляется. Начал рассуждать Светлов, заглядывая в интерфейс. Эй, а почему у меня одна жизнь снялась? Ах, да, за прохождение тоже ведь одна уходит. Плохо, но продолжим. Когда я добыл первый элемент, что произошло? Я оказался на земле без праны. Ко мне подошел какой-то человек, которого впоследствии четвертовали. Точно, он ведь говорил мне, что видел, как я касаюсь земли, а после моментально оказываюсь в лежачем положении. Как же я сразу не обратил на это внимания? Что нам это дает? То есть я могу не торопиться, когда буду проходить следующее. Вот только без атакующего арсенала у меня все равно ничего не выйдет. Олег остановился перед большой лужей, пропуская прохожих, что шли навстречу. Хотя в прошлой точке, где я попал в ловушку, никто не проявлял агрессии. Продолжал думать Светлов. Если мне еще раз такая попадется, то смогу потратить много времени, вымеряя каждый шаг. А что с классами? Неужели все люди получили что-то полезное? Около торговых павильонов находились тысячи людей. И у каждого ведь что-то есть. Так почему же мне так не повезло? Да и другим людям, у которых нет класса. Или у нас есть что-то общее? Что связывает того же Блейка и Миху? Оба военные. А если к ним добавить меня и Зеленого? Или Тамару Игревну, Ничего общего, если только не считать, что мы все люди. Много непонятного. Дорога не заняла много времени. По пути Олег заглядывал в порталы, но ничего, что подходило бы ему по уровню, не попадалось. Несколько раз он видел слабое сияние, означающее, что локацию кто-то зачистил. Перед метро было много людей. Они все так же веселились перед кострами, танцуя под незамысловатую музыку, которую исполняли уличные гитаристы. Светлов подошел к входу в павильон, но его остановил рослый охранник, направив автомат. «Стоять! Мне нужно к Блейку», — сказал Олег. «Я у него был недавно. Прям так сразу к нему. Тебе, может, еще красную ковровую дорожку постелить и сопровождение выделить? Проваливай!» «Ну да, мы ведь совсем немного пообщались. И только один раз», — подумал Светлов, разворачиваясь. «Тогда нужно хотя бы хмурого отыскать или кого-нибудь еще из приближенных. А с этими амбалами смысла нет общаться. Они все равно ничего не решают» их держат тут за тупость и исполнительность». Олег полчаса бродил, вглядываясь в лица, но никого знакомого так и не увидел. «Извините», — обратился Светлов к мужчине, который спокойно стоял и курил, читая книгу. «А кто-нибудь из торговцев давно появлялся?» Незнакомец поднял глаза, которые светились желтыми огнями. «Нет, но скоро должны подойти». «А у вас?» «Особенность класса», — сказал мужчина, отвечая на незаданный вопрос. Не ты первый, не ты последний. Что-то еще?» Олег покачал головой и достал сигарету. «Курение вредит вашему здоровью!» Рядом раздался смутно знакомый голос. «Дима? Привет!» «Виделись недавно», — сказал Зеленый, бесцеремонно выхватывая пачку из рук. «Эй, я ж тебе целую оставлял!» Наигранно возмутился Светлов. Вот ты! Забыл про инвентарь! Слышал, ты про торговцев спрашивал. Так вот, не будут они выходить сегодня?» «С чего это?» «Да тут кипиш недавно поднялся. Хмурый собрал телохранителей, и побежали они в неведомые дали». Зеленый махнул рукой в сторону бывшего дома Олега. «А без охраны торговцев не упускают. Уж слишком они полезны сейчас. И терять их опасно. Подходи лучше часов через восемь. Думаю, что к тому моменту все вернутся. Да и ассортимент обновится. Думаю, ты понял, что без Хмурого никто ничего продавать не будет». «Знал бы ты, что старик всего лишь исполнитель». «Тут всем верховодит другой человек», — подумал Светлов и проговорил. «Ну, тогда я пойду. Спасибо за предупреждение». «Олег!» — произнес зеленый в спину уходящего знакомого. «Да, что-то еще», — проговорил Светлов за человеком, который стоял с книгой. «Уровни локации не всегда отображают суть». Голос изменился, да и внешность поменялась. Хлипкая бородка куда-то испарилась. В глазах появилась твердость, которой до этого не наблюдалось. «Первый уровень для многих может оказаться непреодолимым, но для этих же людей и сотый может оказаться легкой прогулкой. Вспомни мои слова в момент отчаяния. Имей запас еды и воды. Чем больше, тем лучше. Блейку можешь доверять. Оставь у него на хранение все тяжелое, что есть в инвентаре. Возьми книги, которые ты хотел прочитать, или захочешь перечитать. Но главное — провизия». Зеленый вытянул руку кулаком вверх, поднял два пальца, затем три и еще раз-два. «Прощай, мы больше не увидимся». Рядом раздался хлопок. Олег инстинктивно повернул голову и увидел, как серебристые конфетти осыпают людей. Затем посмотрел в сторону зеленого, но его не оказалось на месте. Светлов спросил у пустоты. «Это, мля, что сейчас такое было?»